Глава 39. Обширные планы были у Саваре, обширные. Он сам не знал толком, с чего начать, но, казалось, ни минуты из удовольствия побыть рядом с этой женщиной не упустит. Она как-то незаметно и неожиданно вросла ему под кожу и теперь была как изысканное вино, которым надо наслаждаться, смаковать, пробовать постепенно. Что он и собирался делать. Потому и выбрал лучшее место в этом городке. Сам герцог Савары предпочитал на выезде питаться вместе с народом. Кормят не намного хуже, зато лицемерие меньше. Но сейчас он был с дамой, положение обязывало. Владелец заведения немедленно натянул на лицо улыбку и растёкся, всячески подчеркивая его великосветское происхождение и положение, на что магистр, привыкший к разнообразной лести, ответил просто "Любезные, организуйте нам тихий уединенный столик». Тот старательно закивал и склонился перед ним. «Прошу вас, ваша милость, лучший столик для вас и вашей дамы. Следуйте за мной». И так в полусогнутом состоянии, зарысил вперед, отставляя локоть. Столик действительно был расположен удобно, а главное, отделялся от зала жардиньерками и тонкими полупрозрачными занавесями с фистонами. Такой милый интимный уголок, вроде бы на виду и тем не менее особая атмосфера. Единственный недостаток — столик был рассчитан на шестерых, но саваре это более чем устраивало. «Что изволите заказать?» «А что у вас есть?» — спросил он, не отрывая взгляда от женщины. Владелец заведения перечислил несколько вполне приличных на слуху блюд. Магистр сказал, несите все и для дамы десерт. «О, у нас есть деликатнейшие десерты!» — начал растекаться тот. Гием взглянул на него, выгнув бровь. «Я понял», — проговорил тот, кланяясь. «Рекомендую также для дамы белое и игристое вино. Подайте и мне того же. Цветы для дамы, музыкантов». «Любезный», — обернулся к нему Саваре. «Я же сказал, несите все. Человек наконец испарился, а они остались вдвоем. Замечательный момент, пьянящее предвкушение. Мужчина шумно втянул в себя воздух и накрыл ее ладонь своей. только хотел поцеловать ей руку, прозрачная занавесь отдернулась. Гийом медленно повернул голову. Сейчас он готов был прибить услужливого владельца кафе. Однако тот был не один. Рядом с ним стоял мессир Николя Гарсон, бургомистр Сквартона. «Ах, магистр, замечательно, что вы здесь!» Начал Николя Гарсон и тут же уставился на Инну, расплывшись в широкой улыбке. «Донна и Нелия, какая радость вас видеть!» и посеменил к столу на своих кривеньких ножках. Повисла пауза, а бургомистр и не думал уходить. «Прошу вас, миссер Гарсон», — процедил Саваре, приглашая бургомистра за стол. Вместо того, чтобы побыть со своей дамой наедине, ему пришлось выслушивать болтовню и шуточки бургомистра. Однако разговор неожиданно зашел о земле под ресторацию, которую Инна со своим дядюшкой собирались открыть в центре, на месте разрушенных портовых складов. Сначала Саваре хотелось закатить глаза, но она так рассказывала об этом, что ему стало интересно. Гийом сам незаметно втянулся и отпускал реплики о том, как было бы лучше организовать благоустройство. С самого начала они хотели остаться вдвоем, но не выпроводить же старика в зашей. А бургомистр бесил. Бесил сильно. Но Инна смотрела только на него, и ради этого Гием так и быть, и бредни старика терпел. Довольно остроумные, кстати, бредни. Похоже, мессир Николя Гарсон был большим проказником в молодости. Принесли закуски, белое игристое вино, корзину роз для дамы. За занавесом музыканты запиликали что-то любовное. Бургомистр немедленно раздухарился и тоже возжелал подарить даме цветы. «Эй, любезный!» — крикнул он, подзывая владельца. Занавеска колыхнулась, однако вместо владельца перед ними возник бледный с поджатыми губами преподобный Йорк. Оглядел всех с таким видом, словно у него зубы разболелись и выдал. «Рад встрече. Магистр Саваре, мессер Гарсон». А потом впился жадным взглядом в женщину и холодно произнес: «Не ожидал увидеть вас здесь, Донна Энелия». И тут уж Саваре не стал себя сдерживать. От миссии до дома бургомистра идти было не больше пяти минут. Но преподобному пришлось идти обходным путем, потому что дракон Саваре... Это непотребное грязное животное разлёгся прямо на дороге и полностью ее перегородил. Оставался узкий проход, Йорк не рискнул проходить в непосредственной близости от морды дракона. В итоге он потерял время, потерял Саваре и женщину из виду. Сто раз плевался в душе, что не проследил дальше, чтобы точно знать, куда именно они свернули. Мало ли, куда могло понести эту Донну Эннелию в этот раз. Больше всего его бесила мысль, что она может раздвинуть перед Саваре ноги. Там было несколько проходов между домами, он облазил каждый, каждую подворотню. Куда делись? Где? В типографии? В банке? Он был в печатном цехе и в банк зашел, и даже в торговые ряды, где она покупала кофе. Оставалось единственное место, где он еще не был, дом бургомистра. Миссер Йорк с досадой подумал, что там надо было искать в первую очередь, и бросился туда. Но там их тоже не было». Этот бесцветный червь Мартель сообщил ему, что ни Донна Инелия, ни магистр Саваре сегодня не заходили. Карл Йорк сразу заметил, с каким придыханием Мартель произнес ее имя и взбесился еще больше. Но скрыл это за внешней невозмутимостью и холодно проговорил. «Доложите бургомистру, что я хочу его видеть». На что тот заявил. «Извините, мистер Йорк, но бургомистра нет на месте». «А где же он?» — спросил преподобный, едва сдерживаясь. Насколько я понимаю, мессир Николя Гарсон направился обедать. И тут у Йорга в голове неожиданно щелкнуло, А Мартель продолжал. «Это здесь недалеко, фиалковый шмель, знаете это...» Преподобный уже выходил, пока тот еще что-то бубнил ему вслед. Пройти надо было всего несколько домов. Он преодолел это расстояние в рекордно короткий срок. Йорг знал это заведение, пару раз там обедал. Дорого, с претензией на шик, ничего особенного. Сейчас, как только вошел в кафе, удивился, в честь чего тут пиликает музыка и корзины роз. А дальше уже шел на голос, и самые неприятные предположения теснились в его голове. Но когда отдернул эти полупрозрачные тряпки, вызывавшие у него ассоциации с будуаром блудницы, замер. «Это шпионка. Распутная тварь. сидела за столом с бургомистром из Саваре в отдельном кабинете. Кого угодно он сейчас ожидал здесь увидеть, только не ее. Николя Гарсон уставился на него, отвесив губу, но в тот момент преподобному было плевать на бургомистра. Он тут мелкая сошка. Йорк сосредоточился на Саваре, а тот смерил его взглядом и вызывающе произнес: «Любезный, у вас какое-то дело ко мне?» «Любезный? Ему?» Как будто он трактирщик какой-то. И этот издевательский тон. Надо же было так совпасть, чтобы он вошел именно в тот момент. Обида была смертельной, преподобный аж побелел от злости. За такое он мог бы вызвать магистра на дуэль, но Саваре слыл отличным фехтовальщиком. Да и магом он был на порядок сильнее преподобного Йорга. «Нет», — проговорил он, подавив ярость, — «у меня дело к мессиру Николя Гарсону. Срочное». «Миссир Йорк? Ко мне?» – переспросил старикашка-бургомистр и засуетился. «Да-да, конечно! Я буду ждать вас у входа!» – бросил Йорк, коротко поклонился и вышел. Бургомистр рассыпался в извинениях и тоже заковылял следом. Они, наконец, остались одни. Но в воздухе до сих пор висело напряжение. Есть совершенно расхотелось... Инна сложила приборы и отодвинула от себя тарелку. Саваре заметил этот жест и шумно выдохнул, а потом накрыл ее руку своей ладонью. Она попыталась улыбнуться, но вообще-то больше всего хотелось сказать «давай уйдем отсюда». Однако он сказал это сам. «Если не хочешь есть, может, прогуляемся еще немного? Там, где нам точно никто не помешает». «Да». Инна обрадовалась, но все же невольно покосилась на нетронутый десерт. «Жалко было оставлять все это». «Сейчас прикажу, и наш заказ упакуют в корзину», – сказал Саваре. Пока он этим занимался, Инна подумала, что подобный вид обслуживания нужно ввести и в кабань ей ноге. Не все располагают временем, а тут, пожалуйста, еда на вынос. Быстро, удобно, только надо продумать упаковку. Потом она вздохнула. Увы, свидание им подпортили. Но зато ей удалось переговорить с бургомистром насчет отвода земли под новый бизнес». Прошло совсем немного времени, и вот они уже выходили из кафе, груженные корзины с едой и корзиной роз. Собственно, у нее в руках была одна роза, остальное, как и положено джентльмену, нес магистр Саваре. Честно говоря, Инна опасалась наткнуться на улице на преподобного, но, по счастью, ни мессира Йорга, ни бургомистра там не было. Она даже выдохнула с облегчением: Я обещал, что доставлю тебя домой, загадочно проговорил Саваре. Инна оглянулась в сторону выхода с рынка, потом покосилась на магистра. Далековато идти, а корзины тяжелые. Однако Савары смотрел совершенно в другую сторону, на своего дракона. Не может быть! Не успела она так подумать, как он спросил, мотнув головой в сторону черного. Рискнешь? Нет, серьезно? Да, это, можно сказать, была ее мечта. Дважды повторять свое приглашение Савары не пришлось. Но Инна, конечно, слегка оробела, когда они стали подходить к черному Дракон лежал, положив голову на лапы, совсем как понурый пёс, только очень большой. Почти всю улицу перегораживала а его хвост тянулся за угол дома. Увидел их, резко вскинул голову и стал подниматься на лапы. И на неё уставился, а Инна на него. «Не бойся», — уронил Саваре, а сам подошел к огромному крылатому ящеру вплотную, поставил корзины на земь Похлопал его по чешуйчатому боку и повернулся к ней. «Подойди». «Ага, вот так прям взять и подойти?» Магистр понял по-своему, изобразил церемонный поклон и произнес, приложив руку к сердцу. «Милости прошу, Донна Энелия, не соблаговолите ли вы подойти?» И тут же ухмыльнулся в бороду. Но самое забавное было, что дракон точно так же фыркнул и выдохнул, как будто ему было смешно. «Шуты гороховые», — подумала она. Вскинула голову и подошла совсем близко, но все же не удержалась, сказала дракону, доверительно глядя в круглые глаза с вертикальным зрачком. «Не ешь меня, ладно?» Тот натурально вскинул бровь. «Ну или что там у него? Костяные пластины, да?» «Да, не ешь её, чёрный. Дамы совершенно невкусные». Тут же развил тему Саваре. «И, кстати, розы не ешь тоже». «Боже!» Она закрыла лицо рукой, чтобы не рассмеяться. Весь страх, какой у нее был, сразу выветрился. И когда Саварев забрался дракону на шею и протянул ей руку, залезла и уселась за его спиной без всяких сомнений. «Держитесь за меня, Донна Энелия», — предупредил он. Она уцепилась за его серое инквизиторское одеяние, а мужчина обернулся к ней в полуборота и хмыкнул. «Покрепче. Не бойтесь обнять меня, Донна». Только она хотела возразить, что нисколько не боится, как он стал поднимать дракона. И тут уж Инна завизжала в голос, потому что дракон как дом. А потом этот дом пришел в движение и пошел. Визжать она не сразу, но перестала. «Если вы хотели меня оглушить, то это вам с успехом удалось», — выдал магистр. Хотелось его пристукнуть, но вместо этого Инна спросила. «А мы не полетим?» Мужчина глубоко вдохнула и с небольшой заминкой произнес: «Нет, сегодня нет, но в следующий раз возможно». Ладно, подумала Инна, все равно ехать на спине дракона и смотреть на городок сверху тоже было хорошо. Только приехали они как-то чересчур быстро, даже не успели поговорить толком. Саварес садил ее перед входом в кабанью ногу, поставил рядом две корзины одну с розами, другую с едой, подошел вплотную и замер. И понятно, что ему пора и нет слов. Мне пора, сказал он, глядя ей в глаза. «Вы потому предложили мне прокатиться на драконе, чтобы не возвращаться потом?» Так было короче. Он шевельнул бровями и криво усмехнулся. Инна протянула руку, коснулась его заросшей щеки тыльной стороной пальцев и прошептала. «Бородатое чудовище!» Мужчина перехватил ее руку и прижался губами к ладони. «Мы опять не договорили, Донна и Нелия. Но я вернусь, и мы обязательно продолжим. А сейчас?» Он показал глазами на дверь таверны. «Бегите домой, чтобы я видел и был спокоен». Но прежде он, конечно же, поцеловал ее. Как только женщина скрылась за дверью, магистр выждал несколько секунд, потом позвал. «Выходи, я знаю, что ты здесь». Когда из-за двери вынырнул хозяин таверны Крестов, Саваре сказал ему, понизив голос. «Отвечаешь за нее головой». И, не дожидаясь, пока тот начнет конючить деньги, бросил ему мешочек с золотом. «Остальное помнишь?» «Если ей что-то будет грозить, так точно, ваша милость», живо ответил трактирщик. Все будет исполнено». Саварай кивнул и направился к дракону. Сейчас ему надо было улетать, но он уже принял решение относительно того, что будет делать потом. Всё-таки это было свидание. Самое настоящее. Несмотря ни на что. И пока Инна со своими двумя корзинами и сиропом в мозгах Разбиралась, что делать с розами и едой, рядом с ней возник крестов, присел рядом за стол и уставился на нее с любопытством. «Ну, племянница, рассказывай!» И руки от нетерпения потер.